Чувствуется по рукам, что он меня не любит. В руках нет волнения, какое бывает у всех народов. А что я ему плохого сделал? Из заключенного его сына сделал маршала Советского Союза. Это плохо? По просьбе товарищей по оружию выпустил в царство капитализма вдову, известную в Москве. Прости, господи. Ради гуманизма отдавали не худших женщин. А может, он злится на меня за второго сына Тараскиста? Вдруг почему-то отчетливо припомнилось, как Паскрябашев докладывал о письме Машела Градова в защиту брата и как сформулировалась тогда резолюция: приговор оставить в силе. Нельзя было тогда помиловать Троцкиста. Политически это могло создать нехороший прецедент и резонанс. Вот именно резонанс и прецедент. А как поживает ваш сын Кирилл Борисович Градов? Вдруг спросил Сталин. Профессор в этот момент был сосредоточен на прослушивании аорты, и ему показалось на мгновение, что именно из этой кровеносной трубы, очевидно забитой холестериновыми бляшками, словно из порожистой Колымской реки донеслось до него имя сына. Вспомнил имя. Неужели он обо всем еще помнит с таким склерозом? — Спасибо, Иосиф Фисарионович. Он находится в ссылке. Здоров. Работает. — Если возникнут просьбы в связи с вашим сыном, обращайтесь, Борис Борисович, — сказал Сталин, гордо отвлекаясь взглядом в окно, за которым в весенних оптимистических струях летел над куполом невыцветающий ни при каких обстоятельствах флаг державы, надежда миролюбивых народов. мира. Он говорит спасибо, но это вовсе не означает, что он просит, что он мой друг. Он чему-то нехорошему научился у этих умников-евреев, но этих профессоров нет исторической благодарности. Мы спасли их от черной сотни И от Гитлера они все равно смотрят на нас как на головы человека, как на учебное пособие для своих теорик. А ведь профессиональный революционер, человек особой закалки. Так Троцкий говорил. Не, Троцкий ничего не говорил. У Лева было слишком большое самомнение, и он ничего хорошего не говорил. Если бы он был скромнее, не возникло бы такое безобразное явление, как традицизм. Теперь поздно говорить. Вовремя не выкручивали, и вот он распространяется по всему телу, принимает форму этих безобразных диагнозов. Профессор Градов может оказаться невольным пособником международного троцкизма. Нет, не этого я тебя ждал, Генацвале. Нередко воображалось, что после разгона всех этих околокремлевских трутней приходит профессор Градов, вечный спаситель, тот... что когда-то уже разогнал излишки свинца, пробил путь в Алазанскую долину, то есть, по мужски говоря, помог просраться, вынес свою лепту в борьбу за всеобщее счастье. Вот он приходит, лоб высокий, глаза ясные, руки теплые, бережно и легко, тактично проводит осмотр, после чего говорит Сталин Батона. Да ты здоров, как весь СССР, и не обращай внимания на то, что тебе говорят все эти труфси вовсе Гетчингеры-Этчингеры. Вместо этого он прощупывает каждую жилку, прослушивает каждую клетку, как будто решил узнать, отчего я умру, в том смысле... Что сдохну без покаяния? Странное желание, ничем не лучший антисоветского шпионера. Ведь его же вызывают опровергнуть, а не подтвердить. Неужели он этого не понимает? Странная глухота. Надо будет внимательнее перечитать его книгу "Боль и обезболивание". Там внезапно может многое открыться. Может быть, я великий Сталин, как тут все вокруг кричат, уже приговорен и теперь остался совсем один, как в школьные годы, без помощи и без покаяния. Отпусти меня, грешимый Владыко. Еле слышно по грузински пробормотал пациент. — Нет, это не то. Не к тому обращаюсь. — Вы что-то сказали, товарищ Сталин? — спросил Градов. Сталин вынурнул из тяжелой дремоты, усмехнулся. — Нет, нет, вы меня немножко просто усыпили своим осмотром, профессор. — Ну что ж, осмотр закончен, с профессиональной бодростью, — сказал врач. — А теперь Иосиф Федренович... Мы вместе с персоналом должны будем снять у вас электрокардиограмму, сделать рентгеновский снимок грудной клетки, анализы крови и мочи. После этого мне понадобится часа два для анализа всех этих данных. Значит, после анализов я смогу вернуться к делам? – спросил Вождь. Если можно, никаких дел сегодня. Иосиф Веселёнович, лучше всего было бы отвлечься, почитать что-нибудь лёгкое или посмотреть кино. — Сегодня вы хозяин в Кремле. Хмурая шутка была произнесена каким-то совсем нешутливым, скорее зловещим тоном. Градов, никак не отвечая на шутку, приглашаешь врача, изволь подчиняться, будь ты хоть трижды, Дракон своей стороны открыл дверь в смежную комнату и громко сказал «Попрошу халат для товарища Сталина». — Какой халат? — Лучше всего теплый халат. Среди персонала возникла бестолковая суета. — Идиоты! — устало сказал Сталин. Градов пожал плечами. Общее недовольство бестолковостью персонала как-то смягчило их взаимоотнажение. Вдруг произошло одно из кремлевских чудес. Явился халат. Только что не было никакого халата, и вдруг смятение и ужас родили великолепный, махровый, тяжелый, длинный, почти до пола халат, никоим образом не унижающий человеческого достоинства генерального секретаря, а, напротив, даже поднимающий это достоинство. Эти длинные одежды увеличивают достоинство руководителя.